Глава 8 Начальник отдела Луиса шестот сидел в своём кабинете в штаб-квартире полиции, поглаживая пальцами экран мобильника. Она только что закончила разговор с центром криминалистики. Кажется, обошлось без трещин на экране. А ведь с такой яростью швырнула мобильник на стул, думала, стекло треснет. На письменном столе лежал ноутбук, Завёрнутый в пласть, который только что с курьером прислали обратно из центра. «Чёрт возьми!» — думала она. «Но почему так сложно?» Она не сомневалась, что в дело вмешался её начальник, глава регионального отдела полиции Карл Юхан Афф Беркроиц, и уже в который раз отклонил их заявку на экспертизу в центре без очереди. На этот раз речь шла о ноутбуке с места убийства на Хигалецгаттен. Компьютер только что вернули обратно, даже не распаковали. Вместо их заявки на без очереди, шеф наверняка приказал айтишникам заняться делом, о котором много писали вечерних газетах. Организованная преступность в Седертелье и растущее число перестрелок с летальным исходом в пригородах были, разумеется, важными. И все же она чувствовала, что главным приоритетом был он сам, Карл Юхан Афф Беркройц. В центре его внимания была не борьба с преступностью, а стремление оградить свою персону, чтобы и тени не пала на него лично. Любой ценой избегать заголовков в газетах, где его и полицию обвиняли в том, что они делают слишком мало. Она включила красный светильник на двери в кабинет, чтобы в коридоре издалека было видно, что она занята, раздраженно клацала по клавишам, пыталась навести порядок в мыслях. Кажется, двигалась к решению проблемы. Решение. Человек, которого она могла попросить о помощи. И все же полной уверенности не было. Она листала на экране параграф за параграфом закона о полиции, что можно и чего нельзя. Просто невозможно получить четкую директиву относительно особых методов наблюдения. Какие правила надо соблюдать, чтобы привлечь к расследованию человека? за которым тянется хвост, был задержан полицией. Она еще раз пролистала параграфы. Не очень-то они помогают. Решение принимается в зависимости от целей, привлечения и других обстоятельств. И нигде нет ни одного конкретного примера или примечания, которое могло бы помочь в принятии решения. Она раздраженно цокала по клавишам, продвигаясь категории преступления против безопасности государства. И только головой покачал прочитав подзаголовки «Сотрудничество с иностранным государством. Подготовка к теракту». Но то прослушивание, по поводу которого она искала опору в законодательстве, не оказалось ей угрожающим общественной системе. Скорее, это было глупости по молодости лет. С нарастающим раздражением она дошла до раздела «Полицейские методы разведки и сбора информации». И тут ничего только ссылка на закон о полиции, обратно к началу, к точке, с которой она и стартовала. Она пыталась припомнить, слышала ли она о подобной ситуации. Слабое воспоминание о какой-то конференции пару лет назад, где шеф специальной группы «Нова» мимоходом упомянул о том, что они использовали в качестве информаторов ранее осужденных преступников. Группа «Нова» была создана в 2003 году при уголовной полиции специально для борьбы с организованной преступностью. В её составе было примерно 25 полицейских. Такое, как она знала, было и в разведотделе уголовной полиции. Но всё это было более или менее эпизодическим, создаваемым ад-хок. Нигде не удавалось найти ни анализа предшествовавших такому решению размышлений, ни анализа рисков или ссылок на параграфы закона, в соответствии с которыми такие решения принимались. Она встала, посмотрела в окно на голубей прогуливавшихся на жестяной крыше. Вздохнув, она поняла, что фактически уже приняла решение. Она была им нужна, и дело было спешным. Лин застегнула куртку и поехала дальше на своей доске. Разница со вчерашним солнечным днем на горе Шиннервиксберьет была большой. В тени между домами долл холодный ветер. Она попыталась достать мобильник на ходу. Ею не удалось выудить телефон из кармана куртки, и пришлось притормозить. «Лин», — ответила она осторожно, думая, что в ответ зачирикает какой-нибудь продавец чего-то такого, против чего невозможно устоять. «Привет, Лин, малышка моя. Очень немногим, кто посмел бы назвать ее малышкой, удалось бы уйти без потерь». Даже ее родная мама не решалась больше так ее называть. Но мамина сестра, тетя Луиса Шестетт, не обращала ни на что внимания. В ее глазах Лин всегда оставалась малышкой, и поскольку она произносила это ласково, а неуничижительно то Лин снисходительно ей это позволяло. «Привет, тетя», — ответила она с радостью в голосе. Луиса была одной из тех считанных родственников, которых Лин действительно ценила и уважала. Если помнить ее резко отрицательное мнение о полиции в целом, то такое уважение было признаком настоящего доверия. Тетя Луиса всегда присутствовала в ее жизни, в ее детстве, а в некоторые периоды ее подросткового возраста почти заменяла ей мать. Тем не менее, по тону голоса тети она поняла, что та позвонила, не только чтобы поинтересоваться ее самочувствием. В голосе звенело нервное нетерпение. Алин закончила разговор, В руке ощущалась тяжесть телефона, мысли вихрем носились в голове. На что она только что дала согласие? Разве это не предательство по отношению ко всей ее предыдущей жизни? И все-таки она не знала, могла ли поступить как-то иначе.